Глава 20. Вдруг они обе вздрогнули и вскочили с мест. Перед ними, с пораженным, почти испуганным лицом, стоял Чемезов. Он вошел сам, как всегда, отворив дверь своим ключом, и даже няня не слыхала его прихода. — Юрий! — воскликнули обе женщины, и Ольга остановилась, не зная, что сказать, и сознавая только, что... Наступает та самая неприятная минута, которой она невольно боялась в душе. Но Зина радостно бросилась навстречу брату. О, Юрий милый! — воскликнула она. — Мы познакомились и так полюбили друг друга, и я так рада, так счастлива теперь, ведь я уже так давно мечтала об этом. Но чувствуя, что брат как бы не разделяет ее восторга, Зина остановилась в нерешительности. — Ведь ты не сердишься на меня за это? — уже тише прибавила она, заглядывая ему в лицо просящими, виноватыми глазами. Ну что же, с хмурым видом, снимая перчатки, как-то неопределенно сказал Чемизов. Познакомились, так и отлично. Он был так поражен, что сам еще не мог отдать себе отчета. Доволен он этим, потому что восторг Зины. был ему все таки скорее приятен, чем неприятен, или же только изумлен и даже испуган тем, что случилось. Ольга молча стояла в стороне и жадно следила за выражением его лица. Но когда он сказал эти слова с хмурым, Холодным видом она попреднела, нахмурилась сама, и снова ей стало стыдно и больно, что она стоит так теперь перед ним, точно провинившаяся девчонка, которую он болен наказать. А главное, стыдно от того, что за знакомство с ней надо извиниться, ждать прощения. — Да что же это такое? — опять проснувшаяся ненавистью спросила она себя. — И что же я, наконец, такое для него самого? Ну, эти сестры его, эти разные няни, архипычи, бог уж с ними. Но сам-то, сам-то он как же смотрит на меня, значит. И отчего вместо того, чтобы порадоваться той дружбе, которая завязалась между мной и его сестрой, он стоит с таким холодным. Недовольным лицом, как будто бы я действительно сделал какое-то преступление. Если так, то хорошо. И я тоже знаю, что мне надо делать. Из бледным, пасмурным лицом, едва поднимавшись в груди рыдания, от жалости к себе и обиды на него, Ольга, подойдя к камину, взяла свою шляпу. Но прежде, чем уйти отсюда, уйти навсегда, ей хотелось... кинуть ему в лицо что-нибудь такое злое, оскорбительное, что сразу отплатило бы ему за ту боль, которую он и все окружающие его заставляли ее терпеть. — У Юрий, видишь, видишь? — с упреком воскликнула Зина, тревожно следившая за ней глазами и понявшая, что Ольга хочет уйти. — Видишь, видишь? — с отчаянием крикнула она. — Неужели же... Ты можешь сердиться до то, что мы узнали и полюбили друг друга, ведь ты же сам любишь нас обеих. Ну, дай, дай мне твою руку». И схватив брата за руку, она загородила Ольге дорогу, положив одну его руку на плечо к ней, а другую на плечо к себе, и улыбнулась ему прямо в глаза робкую, молящую улыбкой. И Чемизов невольно поддался этой милой улыбке. Что-то дрогнуло, и поднялось в душе его, и он с глубоким волнением прижал к себе этих двух женщин, которых любил более всего на свете. Но измученные нервы Ольги не выдержали, и, все простив ему за одну эту минуту, Она страстно разрыдалась, уронив голову на его плечо. Теперь на строе взволнованным, радостным, и вместе с тем каким-то строгим голосом сказала Зина, крепко сжимая руки Ольги и брата, когда Ольга уже немного успокоенная сидела заплаканным, но уже счастливым лицом в кресле, который усадил ее во время рыданий Чемизов. Няня Услыхав в кабинете голоса, поняла, что Чемизов вернулся и опять тихонько подошла к щелочке посмотреть, что они теперь делают. Но, увидав, что Чемизов с волнованным, растроганным лицом целует Ольгу, плачущего лица, которое не было видно, а Зина стоит подле них и, улыбаясь, держит их обоих за руки, Только ахнула и сердито пошла. «Господи, ты, Боже мой!» — сказала она, девясь. «И куда это в людях? Только стыд девается! Уж, кажется, деликатнее его трудной найти было. А теперь до да чего дошел? При сестре девуш с полюбовницей своей целуется». «Ну, значит, бери пример. Последний человек этого постыдится, а не то, что хорошие господа. Все она, все она бессовестная, у самой стыда нет, так и его тому же учит». И няня даже заплакала от бессильного отчаяния и злобы, потому что больше уже ничего не оставалось делать.